Глава сороковая Она была уже под водой, когда я добрался до берегини. Неестественно тяжелая, неуклюже расставившая в стороны руки. Подхватив ее подмышки, я потянул вверх, и девушка тут же обняла меня, потянув на дно. «Ну нет, дорогуша, в утопленников мы сегодня превращаться не будем». Работая, что есть мочи руками, я поднялся над водой и тут же опустился, потому что по затылку больно ударил узел на конце каната. «Вот черт! Прости, пожалуйста!» Донесся до меня крик Трорина, когда голова вновь оказалась на воздухе. Сплюнув холодную речную воду, я намотал брошенную веревку на руку. «Тяните!» Скомандовал МакГраг, и меня потащило к Сколько я не старался отцепить от себя лягушку, чтобы помочь ей дышать, она лишь крепче сжимала объятья. И в определенный момент мне стало реально страшно за свои ребра. Так они трещали. Но вскоре нас вытянули наверх восемь рук и поставили на дно кораблика. «Спасибо, братцы!» Отдышавшись, поблагодарил я команду. «Не знаю, что бы я без вас делал». «Пил, убивал, развратничал!» Усмехнувшись, предположил дворф. «Ох, что бы ты без нас делал?» Многозначительно дополнил Бладстил. «Не думаю, что бросать ее было хорошей идеей». «Да, пожалуй, больше такой глупости делать не стоит». Не сдержавшись, я погладил по голове так и не отпустившую меня дриаду. «Плывем на ярмарку. Туда и собирались!» Похлопав меня по плечу, улыбнулся Макграк. Все разошлись по своим делам. Управлять ладьей вчетвером оказалось нетривиальной задачей, но все хлопоты обошли меня стороной. У меня была другая, не менее важная работа — утешение девушки, которая, казалось, собралась просто срастись со мной телами. Не помогали ни уговоры, ни обещания, что я никуда не денусь. Только под предлогом того, что мне тяжело дышать, и я так и умереть могу, удалось слегка ослабить ее хватку. Одевались мы тоже не разлучаясь, и если вначале это было мило и забавно, то через несколько часов, когда я сказал, что хочу сходить в туалет, она, совершенно не смущаясь, осталась рядом. Это был уже явный перебор, и мне с огромным трудом удалось убедить ее хотя бы отвернуться. Спали мы тоже в обнимку, хотя, когда я несколько раз просыпался, казалось, что девушка, не смыкая глаз, смотрит на меня. Это было жутковато. но я так вымотался за ночь, что просто уснул без задних ног. Проснулся я только к вечеру этого дня, начавшегося с ночного боя, и обнаружил, что лягушка тоже, наконец, отключилась. Сделав свои дела и умывшись, я решил, что делать дальше. Вернувшись на импровизированную постель, я сам обнял и прижал к себе дриаду. И это оказалось единственно верным решением. Утром следующего дня она была совершенно счастлива. Постоянно держалась рядом, и хотя перестала меня сжимать, но держалась за одежду. Будто боялась, что я могу исчезнуть. «Капитан! Капитан!» — закричал баян с носа корабля. «А? Что?» — спросил я, не сразу сообразив, что именно меня имеет в виду мокрови. «Смотрите!» Поднявшись, я проследил за его рукой и увидел быстро приближающуюся небольшую лодочку. Девушка на ней что-то весело напевала и не особенно торопилась, ровно до того момента, как не увидела нас. «Нет, нет, нет, нет!» Раздались громкие причитания мгновенно активизировавшиеся ораты. «Да, все на весла! Где мой арбалет?» Схватив изобретение кси, я устроился на носу рассекающей волны ладьи. Лодку немного покачивало, но точности вполне хватало, чтобы прицелиться. Нет, я не собирался прикончить предательницу и интриганку, но задержать и допросить ее явно следовало. Просвистев над водной гладью, болт ударил в мачту. В нескольких сантиметрах от головы беглянки — Понимая, что дело плохо, она укрылась за щитом и начала выкидывать за борт вещи, чтобы облегчить лодку и таким образом ускориться. Надо сказать, мысль довольно правильная, учитывая, что она не могла сидеть на веслах, а мы могли. «Ты что творишь, подлюка?» — взревел Трорин. «Это же наша добыча! А ну навались, ребята!» Сам он встал, умудрившись за гроба стать сразу два весла, и мощными движениями, на которые способны только дворфы, начал грести. Не могу сказать, что груженая до отказа лодка хоть немного прибавила в скорости, но и у мулатки от нас не отдалялась. Выпустив еще несколько болтов и заставив девушку спрятаться на дне, я задумался. «Единственное, что нас сейчас отделяло от поимки беглянки, небольшой треугольный парус. Рвать его не хотелось, все же это одна из главных частей корабля. Но и не стоил он того, чтобы упускать добычу». «Точно!» Оглянувшись, я нашарил среди барахла, собранного разбойниками, связку с наконечниками. Тут были самые разные — Узкие, как иглы, четырехгранные, с крючками для большего удержания в теле и абсолютно гладкие для пробивания доспехов. Но меня интересовали другие. широкие, короткий и бритвенно-острый наконечник нашелся спустя минуту, за которую осмелевшая Арата все же смогла отплыть чуть дальше. Но недостаточно, чтобы уйти от моего возмездия. тщательно прицелившись и даже попросив о помощи Они, я выстрелил по чуть баллистической траектории. День, в общем, был почти безветренным, и оставалось только ориентироваться по простенькому прицелу, состоящему из двух пластинок с прорезями. Тетива щелкнула, и беглянка инстинктивно пригнулась, бросая весла. Но целился я не в нее. Даже с 30 метров было отлично видно, как парус лодочки обвисает. Теперь его ничто не удерживало сверху, и ветер легко им игрался. «Нет! Боже, пожалуйста, нет!» — закричала мулатка. «Нет!» Скорость ее лодчонки значительно снизилась, и теперь мы ее нагоняли. Мне понадобилось еще несколько выстрелов, чтобы отогнать девушку от весел. А дальше произошло то, чего я совсем не ожидал. Один за другим мулатка опрокинула в себя несколько эликсиров, а затем, скинув доспехи и сапоги, оставшись с одной легкой заплечной сумочкой, прыгнула за борт. Я думал, с такой скоростью умеют плавать только рыбы». Несколько секунд я держал девушку на прицеле, но так и не решился выстрелить в спину. «Зачем ты ее отпустил?» — недоуменно спросил МакГрак. «Она же предательница!» «Это ты просто настоящих предателей не встречал еще. И надеюсь, что тебе пережить такое не доведется. Вещи мы вернули, сколько смогли. Нам даже сапоги ее достались, так что не вижу смысла горевать». «Это все потому, что она девушка?» с сомнением спросил МакКрови. «Нет, потому что представительница герцогини. Схватить живой? Да, очень бы хотелось. Убить и не получить при этом никакой информации? Нет, я лучше подожду следующей возможности. По берегу она далеко не уйдет. Да и земля маленькая, еще встретимся». «Хорошие слова», — кивнул Трорин. «А раз так, то ты должен понимать, что длань настигнет...» «Ой, хватит, а!» — отмахнулся я от увещеваний не сдающегося черного стража. «Лучше займись лодкой, потащим ее за собой. Вещи переносить не будем, и так глубоко сидим». Большая спокойная река несла нас вдоль своих берегов. Двар, в который переносил качку весьма сносно, раз в несколько часов отмечал на бумажной карте наше местоположение. По всему выходило, что размер ее был весьма приблизителен, как и очертания рек и местоположения городов. Ну или сведения Длани были неточны, во что хоть и верилось, но с огромным трудом. «Вот она!» — крикнул один из оставленных нами в живых бандитов. «Та ярмарка!» Из-за поворота виднелись шпили мачт с флагами, поднимающиеся выше деревьев. А стоило нам проплыть чуть дальше, как взору предстала удивительная картина. Огромная пристань, обставленная со всех сторон лодочками и ладьями, упиралась в окруженную домами площадь. И чего тут только не было. Казалось, что в эту глушь стеклись все возможные суда. От остроносых быстроходных эльвийских кораблей до примитивных лодок, выдолбленных прямо из ствола цельного дерева. «Пришвартоваться сможем?» — с опаской спросил я у невольных матросов. «Ну, обычно этим атаман руководил. Все же на веслах заходить надо. Но мы попробуем». Вышло, прямо скажу, не очень. Мы без проблем нашли место, но в процессе чуть не сломали соседнему кораблю весла, да еще и в пристань врезались, отчего она вся зашаталась. так что встречали нас не солеными калачами, а матами и озлобившимися таможенниками, за которыми собралась целая толпа. «Кто такие? Откуда? Что везете?» Монотонно агрессивно спросил опрятно одетый мужчина, у которого из-под порядком заштопанного кафтана виднелась сабля. «Торговцы! Оттуда! Много всего!» В тон ему ответил я, глядя на реакцию. Чуть хмыкнув, мужчина развернул ко мне книгу, в которой что-то записывал, и ткнул в строчку. «Это не таможня, это покупка», — улыбаясь, объяснил он. «С таким нарядом и спутниками вы не то что на торговцев, а даже на выживших батраков не тянете. Явные бандиты. Но коли скидку готовы дать, так у нас всем завсегда рады. Вам вещи не нужны, а нам, может, что и пригодится». Правда, кораблик больно знакомый, да и пара человек в команде тоже. Если не те люди узнают... Ладно, уговорил чертяка. Одну десятину сможешь себе в карман положить, если остальное в мой упадет. И распродаж все поскорее. Господин надсмотрщик, не хочешь на борту остаться, да проследить, чтобы цены на наши товары справедливыми были? Разделим все поровну. конечно вам охламоном, доверь в миг по ветру нажитой опустите тут же согласился трорин да и за этими двумя присмотр нужен а я пожалуй прошвырнусь кое-что прикупить надо уклончиво отпросился макграг хорошо пойдем осмотримся если что зовите согласно кивнул я после того как мы сошли на берег спирса Было столь непривычно стоять на твердой поверхности, что я даже замер на минуту, привыкая заново. А вот лягушке хотелось все осмотреть, и она потянула меня к торговым рядам, полным зазывал. «Специи заморские! Сладости, дикие животные! Диковинки со всего света!» — кричали продавцы, стараясь обратить на себя наше внимание. «Мечи пустынные! Только сегодня живой Алконост!» Дриада тянула меня за собой, явно выбирая направление по запаху, но я не мог заставить себя сделать и шаг. Меж клеток с самыми разными диковинными животными и просто откровенно монстрами, грязная, голая и побитая, сидела Эва.